Дмитрий Силов. Закон Фукусимы. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит. Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой Жанровая литература издательства Аеста. Алекса Деклемешье, писателя и редактора направления Фантастика, редакционной издательской группы Жанровая литература издательства Аеста. Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства Аеста. Олега Фыв Капитана, опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения, за ценные советы. Павла Мороза.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 Кровь везде. Красные брызги на снежно-белом полу и стенах того же цвета. Ужасное зрелище. И одновременно прекрасное. Первая мысль была моей. Вторая – того духовного паразита, который поселился во мне. Ками. Примещение. Ками – здесь. Души людей и предметов, способные к автономному существованию вне тела и обладающие собственным разумом. По представлениям японцев, не тело имеет душу, а душа управляет приданным ей телом. Неупокоенная душа японского воина, погибшего много столетий назад. Мерзко это ощущать, что кто-то живет в тебе, думает твоими мозгами и порой двигает твоими конечностями так, как сочтет нужным. Правда, надо отдать ему должное. Несколько минут назад четверо бойцов, вооруженных старинным оружием, покрошили бы меня в бастурму, если бы этот воин не взял на себя управление моим телом. И сейчас четыре прекрасно подготовленных бойца Якудза лежали мертвыми на полу, а на мне не было ни единой царапины. Лишь брызги горящей крови оставались на тыльной стороне правой кисти, но это была не моя кровь. Достойный бой Сэнно Кауно Сэнси. Примечание. Сэнно Кауно Сэнси. Воин тысячи лиц. Прозвучал голос из-под потолка, где, по всей видимости, были размещены скрытые динамики. «Я Кумитё, глава Имагутигуми. Примечание. Кумитё, жаргон якудзы, Старший начальник, глава клана якудзы. Нам нужно было удостовериться, что Мино Ками привез нам того самого человека, и мы удостоверились». Этот Кумитё говорил по-японски, неторопливо, словно опытный учитель, пытающийся разъяснить очевидное начинающему ученику. я понимал, что он говорит, хотя всего пару дней назад знал по-японски меньше десятка слов. Более того, Я даже попытался ответить на том же языке. «Рад за вас», — буркнул я. «Всегда неприятно беседовать с тем, кто ради какой-то проверки легко и непринужденно отправляет на смерть четверых хороших бойцов. А мы рады видеть в стенах нашего общего дома человека, который, надеюсь, поможет нам решить одну проблему». «С это радостью я должен решать ваши проблемы», — поинтересовался я, пока еще с трудом подбирая японские слова. «Вполне логично» если тот, кто создал проблему, сам ее и решит», — произнес голос из-под потолка. «У нас были определенные планы на вас, но сейчас есть более важные дела. Вы изменили пространство, вы изменили время. Потом вы вернули все обратно, но данный толчок разбудил ту, что спала уже несколько лет. И теперь вы должны вновь заставить ее заснуть. Интересная история», — усмехнулся я. «И как же зовут эту спящую красавицу?» «Ее зовут Фукусима» произнес Кумитё. Фукусима. Это слово я знал до того, как изучил японский язык методом прямой передачи, когда подселившееся в твое тело чужое Ками интегрирует в тебя все свои знания и опыт, полученные в процессе жизни человека, который в моем случае умер много веков назад. Просто любой сталкер так или иначе интересуется информацией о других зонах, так что нет ничего удивительного в моих познаниях. Крупнейшая авария на японской атомной электростанции Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года в результате гигантского цунами, обрушившегося на побережье Японии. Три энергоблока взорвались один за другим, в результате чего этой аварии по международной шкале ядерных событий был присвоен седьмой, максимальный уровень – крупная авария. Ранее в истории человечества этот уровень присваивался лишь один раз при аварии на Чернобыльской АЭС. А тогда, в марте, на Фукусиме выбросы из взорвавшихся энергоблоков хлестанули и по океану, и по Японии. Из зоны заражения эвакуировали более 160 тысяч человек. Территория в 20 километров вокруг места аварии была оцеплена полицией и войсками, и власти начали спешно создавать кордон. Нормальная практика во всех странах в случае аварии подобного масштаба. Ближайшие поселки были эвакуированы, а на АЭС началась дезактивация – в результате чего около 10 тысяч тонн радиоактивной воды из станционного хранилища радиоактивных отходов были слиты в море. И эта самая дезактивация продолжается по сей день. То есть взорвавшиеся реакторы моют уже который год водой. Я не помнил всех подробностей, но вроде бы постоянно накапливающуюся радиоактивную воду просто уже некуда девать, и это большая проблема для всей Японии, ибо за годы после аварии ее накопилось более миллиона кубометров, и объем продолжает увеличиваться. «Вижу, вам знакомо это слово», – продолжал голос из-под потолка. «И это хорошо, меньше слов придется произнести. Проблема в следующем. Клан Ямагути Гуми не мог пройти мимо национальной проблемы, и наши специалисты работали в зоне с момента аварии. Естественно, мы заботимся о своих людях, и рабочие смены меняются каждую неделю, чтобы не накопить критическую дозу облучения». Все шло нормально до того дня, когда вы нарушили порядок мироздания. В этот день на Фукусиму обрушилось еще одно цунами, в результате которого произошли радиоактивные выбросы из всех трех разрушенных энергоблоков, хотя этого просто не могло быть. Наши специалисты не вернулись из зоны, как и все, кто там работал. Правительство послало за кордон одну за другой четыре спасательные группы, и ни одна не вернулась обратно. Связи с ними нет. Она пропадает фактически сразу за кордоном. Возможно, потому что люди погибают, и ответить попросту некому. Мы тоже посылали туда несколько отрядов наших лучших бойцов, однако их постигла участь спасателей. Сейчас правительство строго запретило кому-либо пересекать границу кордона, полностью законсервировав опасную зону. Тем не менее, я думаю, что сталкер с вашим опытом сможет не только остаться в живых на зараженной территории, но и выяснить, что там происходит. Спасибо за доверие, Усмехнулся я. «Правда, никто не поинтересовался, надо ли оно мне идти в вашу зону, чтобы разгребать ваши проблемы. Я их создал или не я? Это еще вопрос. А что ваша фокусима накрылась из-за того, что при ее постройке не учли возможность появления гигантского цунами, это исторический факт?» «Я ждал похожего ответа», — холодно откликнулся голос. «Что ж, у нас есть предложение. В случае, если тебе удастся выяснить причину гибели наших людей в зоне...» Клан Ямагути Гуми выплатит 50 миллионов йен. Если ты не только найдешь, но и устранишь эту причину, получишь 100 миллионов. Количество миллионов впечатляло. Правда, я не имел ни малейшего понятия о курсе местной валюты относительно тех денег, к которым привык. Но с другой стороны, какая разница? Возможности этого здания я уже видел. Откажусь, или потолок меня раздавит, или лифт схлопнется, Или двадцать вооруженных ниндзя понабегут взамен убитых мною и примут со скопом резать меня на ремни. Или еще проще. Простучит очередь из-под потолка, и вместо четырех трупов из этой комнаты вынесут пять. «Годится», — сказал я. «Но если все получится, то помимо денег мне еще понадобятся гарантии, что после получения оных ваш клан не решит меня зачистить, просто чтоб не оставлять свидетелей». Невидимый глава клана Якудзы хмыкнул в невидимый микрофон. «И какие же гарантии вас устроят?» «Ваше слово», — сказал я. «Я слышал, что для Якудзе главное — не потерять лицо, нарушив обещание. Так что слова будет достаточно». «Договорились», — произнес Кумитё. Микрофон щелкнул, связь прервалась. «Да. Кажется, меня только что записали в наемники. Ладно, задание вроде не очень сложное». Мне по зонам шататься не впервой, вправлять мозги негодяям, обижающих гражданских тоже. Думаю, справлюсь. Ах, знал бы я заранее, куда иду и с чем мне придется столкнуться в ближайшем будущем, самоуверенность у меня значительно поубавилась бы.